А тот вытащил толстую пачку денег и отсчитал Харкеру и Сэнди м а к т р и г е р у шесть сотен долларов. глава 24на во мраке. Никогда еще одиночество и тьма не обрушивались на серую волчицу с такой беспощадностью. Мак Триггер подстрелил ее друга,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 Инстинкт давал ей почувствовать, когда ночь начинала поглощать последние лучи солнца. И точно так же теперь она уловила наступление рассвета. Вскоре с т а л о пригревать солнце, и беспокойство побороло в неосторожность. Серая волчица медленно побрела к реке, принюхиваясь из куля. Дыма в воздухе больше не было.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 Серая волчица знала, что это кровь ее друга, потому что здесь повсюду был его запах, смешанный с запахом человека. Она нашла и глубокую борозду на песке. Здесь Сэнди протащил казанок лодки. Серая волчица нашла поваленное дерево, к которому был привязан казан, и вдруг она наткнулась на дубинку, которой Мак Триггер у к р о щ а л раненого казана. Дубинка была перепачкана кровью. Серая волчица села, запрокинула слепую морду к небу. Из ее горла вырвался вой, южный ветер разнес этот вой на несколько миль вокруг. Никогда раньше серая волчица так не выла. Это был не зов волка в лунную ночь и неохотничий клич. В ее голосе было горестное стенание, плач по невозвратимой потере.